Я слышала, миссис Джеймсон хотела взять класс Майер, сказала Аня. Джеймсоны регулярно ходят в церковь с тех пор, как переехали в Глен из Лоубриджа. "Поначалу-то все усердны", заметила мисс Карнели с сомнением в голосе. "Подождите, пока они походят регулярно хотя бы год. К тому же, мне говорили, что в Лоубридже они ходили в методистскую церковь почти так же часто, как в пресвитерианскую". Здесь я их на этом ещё не поймала, но я против того, чтобы миссис Джеймсон преподавала в нашей воскресной школе. Однако мы не должны обидеть Джеймсонов. Мы и так теряем слишком много прихожан. Одни умирают, другие на что-нибудь обижаются. Вот и дава Алика Дэвиса покинула нашу церковь. Никто не знает почему. Анна заявила попечителям, что никогда больше не даст ни цента на жалование мистеру Мэриджету. Конечно, большинство прихожан считает, что её обидели его дети, но я почему-то так не думаю. Я пыталась выяснить у Фейт возможную причину, но мне удалось вытянуть из неё только то, что миссис Дэвис пришла к ним недавно в очень, как показалось детям, хорошем настроении, чтобы поговорить с их отцом. А ушла в ужасной ярости назвав их всех мерзавцами мерзавцы скажет тоже разгневанно воскликнула Сьюзен не уж-то миссис Дэвис забыла что её дядю по материнской линии подозревали в отравлении собственной жены не то что бы это было доказано миссис доктор ши дорогая и разумеется не стоит верить абсолютно всему что слышишь Но если бы у меня был дядя, жена которого умерла по невыясненной причине, я не ходила бы по округе, обзывая невинных детей мерзавцами. Вся беда в том, сказала мисс Карнели, что миссис Дэвис платила довольно много денег по подписке на жалование, и никто не знает, как возместить эту потерю. А если она настроит и других Дугласов против мистера Мэридита, что она, конечно же, попытается сделать, ему придётся покинуть наш приход. Не думаю, что вдова Алика Дэвиса очень уж нравится своим родственникам, заметила Сьюзен. Вряд ли она сумеет на них повлиять. Но эти Дугласы всегда друг за дружку горой. Если вы обидите одного, вы обидите всех. «Без них мы не обойдемся, это очевидно. Они платят половину жалования. Что бы ни говорили о Дугласах, а в скупости их не обвинишь. Норман Дуглас в прежнее время, прежде чем покинул нашу церковь, платил сотню в год». «А почему он ее покинул?» — спросила Аня. «Заявил, что один из церковных старост обманул его при продаже коровы. Норман не был в церкви уже лет двадцать». Его жена посещала проповеди регулярно, пока была жива, бедняжка, но он никогда не позволял ей вносить никаких пожертвований, кроме одного медика каждое воскресенье. Она испытывала ужасное унижение из-за этого. Не могу сказать, что он был ей уж очень хорошим мужем, хотя никто никогда не слышал, чтобы она жаловалась, но вид у неё всегда был запуганный. 30 лет назад Норман Дуглас не получил в жёны ту женщину, за которой ухаживал, а дуглассы не любят, когда им приходится довольствоваться вторым сортом. А кто была та женщина, на которую он хотел жениться 30 лет назад? Элен Вест. Кажется, они не были помолвлены, но года 2 везде ходили вместе, а затем вдруг прекратили знакомство. Никто так и не узнал, в чем была причина. Просто какая-то глупая ссора, вероятно. И тогда Норман взял, да и женился на Эстер Рис, прежде чем успел поостыть. Женился просто на зло Эллен, в этом у меня нет сомнений. Чего же еще ждать от мужчины? Эстер была милой крошкой, но она никогда не отличалась особой силой воли. Да и ту волю, что у нее была... Он сломил. Она оказалась слишком кроткой для Нормана. Ему нужна была женщина, которая противостояла бы ему, Элен держала бы его в узде, а он любил бы её за это ещё сильнее. Он презирал Эстер, и это сущая правда, просто потому, что она во всём ему уступала. Я часто слышала, как он говорил ещё тогда, когда был молодым парнем, Мне нужна женщина с характером. Характер вот что для меня главное. А потом взял да и женился на девушке, которая ему хи не обидит. Чего ж ещё ждать от мужчины? Эти ризы всегда жили растительной жизнью, они шевелились, как положено, но не жили. Расл Рис воспользовался обручальным кольцом своей первой жены, когда женился во второй раз. сказала Сьюзен, предаваясь воспоминаниям. Чрезмерная экономия, на мой взгляд, миссис докторша, дорогая, а его брат Джон заказал для себя надгробие с полной надписью, кроме даты смерти, поставил на кладбище и каждое воскресенье ходил любоваться на него. Большинство людей не нашло бы в этом ничего забавного, но он очевидно придерживался другого мнения. У людей такие разные представления о удовольствии. Что же до Нормана Дугласа, что он сущий язычник, когда прежний священник спросил его как-то раз, почему он никогда не ходит в церковь, он ответил: "Слишком много там некрасивых женщин, пастор, слишком много. Я хотела бы подойти к такому человеку, миссис докторша дорогая, и сказать ему торжественно: «Вспомни про ад». «О, Норман не верит в существование ада», — сказала мисс Корнелли. «Надеюсь, он поймет, что заблуждался, когда придет его смертный час». «Ну, Мэри, ты связала свои три дюйма, так что можешь пойти и поиграть полчасика с другими детьми». Дважды повторять это не потребовалось. С легким сердцем, легкой поступью Мэри бросилась в долину Радуг, И в разговоре с Фейт Мэрридит изложила всё, что слышала о вдове Алика Дэвиса. А ещё миссис Элиот говорит, что вдова настроит всех Дугласов против вашего отца, и тогда ему придётся уехать из Глена, потому что ему не будут платить жалование, заключила Мэри. Право слова, ума не приложу, что тут можно сделать. Вот если бы старый Норман Дуглас снова начал посещать церковь и платить, дело было бы не так плохо. Но он в церковь ходить не желает, и все Дугласы уйдут, и вам придется уехать. Когда Фейд легла в тот вечер спать, у нее было тяжело на душе. Мысль о том, что придется покинуть Гленн, казалось невыносимой нигде в мире не найдёт она таких друзей как блайты её сердце изныло ещё тогда когда им пришлось покинуть мейвотер она пролила немало горьких слёз прощаясь с друзьями и со старым домом священника где жила и умерла её мать она не могла спокойно думать о новом таком же и даже ещё более тяжёлом ударе Она просто не могла покинуть Гленн Святой Марии и дорогую долину Радуг, и это восхитительное кладбище. «Как это ужасно — быть детьми священника!» — стонала Фейд в подушку. «Как только полюбишь какие-нибудь места, тебя уже вырывают с корнями. Никогда, никогда не выйду замуж за священника, каким бы славным он ни казался». Фейд села в постели и... И выглянуло в маленькое, завешенное плющом окно. Ночь была безмолвной и неподвижной. Тишину нарушало только чуть слышное дыхание Уны. Фейд почувствовала себя ужасно одинокой в этом мире. Ей был виден Глен Святой Марии, раскинувшийся под синим покровом звёздной осенней ночи. За долины Радук В энглс-сайте горел яркий свет в комнате девочек. Было освещено и окно Вольтера. Фейд задумалась: неужели у бедного Вольтера опять болит зуб? Потом она вздохнула. Это был лёгкий вздох мимолётной зависти к Нен и Ди. У них была мама. Им не надо было переезжать из дома в дом. Они и не были отданы на милость людей, которые злятся без всякой причины и обзывают вас мерзавцами. Вдали, за пределами Глена, среди уснувших полей, горел другой огонек. Фейд знала, что он горит в доме Нормана Дугласа. Он славился тем, что просиживал ночи напролет за чтением. Мэри сказала... Что если бы только удалось уговорить его вернуться в церковь, то всё было бы хорошо. А почему бы ему не вернуться? Фейси дела и пристально смотрела на большую, низко висящую звезду над высокой островерхой елью у ворот методистской церкви, когда неожиданно ей в голову пришла замечательная мысль. Она знает, что надо сделать. И Анна Фейт, Мэридет сделает это. Она всё исправит. Со вздохом удовлетворения она отвернулась от пустынного тёмного мира и уютно свернулась под одеялом рядом с Сунной. Глава 16. Зуб за зуб. Для Фейт принятие решения означало немедленно начать действовать. Она не стала откладывать осуществление задуманного. На следующий день, вернувшись из школы, она тут же вышла из дома и направилась в Глен. Возле почты к ней присоединился Волтер Блайт. "Я иду к миссис Эллиот с поручением от мамы", сказал он. "А ты куда, Фейт?" "Я по церковным делам", ответила Фейт с важностью. Она ничего не добавила к этому, и Волтер почувствовал себя немного обиженным. Несколько минут они шли в молчании. Вечер был тёплым и ветренным, в воздухе стоял сладкий запах сосновой смолы. За песчаными дюнами лежало сероватое море, нежное и красивое. Ручей нёс по течению флотилию золотых и красных листьев, похожих на сказочные лодии. На окрашенном в красивые красновато-коричневые тона гречишном жневье мистера Джеймса Риза заседал Вороний парламент, где были в самом разгаре серьезные дебаты по вопросам благоденствия и процветания Вороньего государства. Фейд безжалостно прервала заседание этого собрания, взобравшись на изгородь и швырнув в его сторону сломанную жердь. В тот же миг все вокруг заполнилось хлопающими черными крыльями и огласилось негодующим карканьем. «Зачем ты это сделала?» — спросил Уолтер с упреком. «Им было так хорошо!» «Терпеть не могу, ворон!» — отозвалась Фейд беспечно. «Они такие черные и хитрые, и я так и чувствую, что они ханжи. Знаешь, они крадут яйца из гнездышек маленьких птичек». Я сама видела, как одна ворона проделала это прямо перед нашим домом прошлой весной.